Однажды очень знатный человек обратился к мудрецу с вопросом. «Скажи, уважаемый, раз ты такой умный, почему ж ты не богатый?» На что мудрец, обратившись к его расшитому золотому дорогому кафтану, ответил. «Видишь ли, уважаемый кафтан, богатство мое внутри, а не снаружи. Ведь когда твой хозяин засыпает...» Он не берет с собой ни тебя, ни твоих слуг, ни золота, ничего-нибудь другого. И если ему приснится тигр, бегущий за ним, то придется в страхе убегать от тигра, а не звать на помощь слуг. Спасет его во сне от тигра лишь умение быстро бегать. Если ему приснится, что он замерзает в лютый мороз, он будет трястись от холода и не сможет взять и укрыться тобою теплым кафтаном. Его спасет от холода лишь умение «Разжигать огонь!» «Истинное богатство — это наши способности!» «Они внутри, а снаружи лишь только их проявление. Богач, изумленный тем, что мудрец говорит с его кафтаном, а не с ним, воскликнул. «Да ты безумец! Как можно говорить с моим кафтаном и не видеть меня, его хозяина!» На что мудрец, улыбнувшись, сказал. «Вот так и большинство людей...» Они говорят с телами и не видят тех, кто является их хозяевами.